Последний полёт Валерия Чкалова. Нашей авиации нужен сегодня самый совершенный истребитель, тем более что Гитлер бряцает оружием, говорил Чкалов Сталину во время одной из их встреч, состоявшейся в начале 1938 года. События в Испании показали, что наши истребители на первом этапе успешно дрались с фашистской авиацией, но сейчас у них появился новый истребитель Messerschmitt 109. Нам нужно привзойти его и немедленно в скорости и в вооружении. Такой самолёт у нас есть, это истребитель ИС-180, сделанный по Ликарповым. Машина будет готова к испытательным полётам в октябре-ноябре этого года. Я прошу вас, Иосиф Весеронович, дать мне возможность испытать его. Могу заверить, что это будет отличный истребитель, который на 5-6 лет вперёд обеспечит нашу авиацию грозным оружием. Только расчетная скорость И-180 около 650 км в час. Я же постараюсь выжать из него больше. Из заключения Комиссии по расследованию обстоятельств гибели самолета И-180, управляемого Чкаловым. 15-12-38 года. В 12 часов 58 минут герой Советского Союза Чкалов после нормального полета по кругу на самолете И-180 Заходя на посадку, сел вынужденно вне аэродрома на расстоянии 500-600 м от него, в результате чего произошла гибель лётчика и разрушение самолёта. Причиной вынужденной посадки послужил отказ мотора в результате его переохлаждения и ненадёжной конструкции управления газом. Отказ мотора произошёл в такой момент полёта, когда благополучный исход его безработающего мотора был невозможен. Низкая высота, отсутствие площадок. Судя по обстановке катастрофы, летчик до последнего момента управлял самолетом и пытался сесть и сел вне площадки, занятой жилыми домами. Обстоятельства гибели Чкалова в 1938 году при испытании нового истребителя И-180 долгое время не вызывали сомнений. Все придерживались официальной версии это была случайность. Но затем стали появляться другие версии. Например, американские историки авиации говорили об умышленном убийстве русского пилота с мировой славой. Заявляли в своё время об этом же наши лётчики Бойдуков и Сиров. Что же произошло 15 декабря 1938 года на Ходынском поле? Хотя с этого дня прошло уже более полувека, до сих пор не опубликованы документальные свидетельства причины этой авиационной катастрофы. Есть только предположения и версии, далеко не всегда подтверждённые какими-либо фактами. Обстоятельства гибели Чкалова повторно изучала в 1955 году экспертная комиссия, которую возглавлял лётчик-испытатель Громов. входивший и в первую комиссию 1938 года. Комиссии Громова было установлено, что самолет И-180, мотор, винт, карбюратор, были опытные и в воздухе до этого не были. Без чего полет и особенно первый вылет в морозный день минус 25 градусов был опасным. Наиболее вероятной причиной вынужденной посадки самолёта следует считать отказ мотора в результате его переохлаждения. Необходимо учесть, что Чкалов был предупреждён о возможности переохлаждения моторов в воздухе. Тщательно проанализировав все обстоятельства подготовки самолёта И-180 к вылету и обстоятельства его катастрофы, комиссия пришла к выводу, что ответственными за вылет И-180 являются главный конструктор Поликарпов и лётчик-испытатель Чкалов. По мнению комиссии, Поликарпов ответственен за то, что разрешил первый полёт на опытном самолёте, совершенно не подготовленном к полёту при низких температурах воздуха, отсутствие желюзей, регулирующих охлаждение мотора. Чкалов ответственен за то, что, имея богатый опыт эксплуатации истребителей в различных температурных условиях, согласился лететь без залюзи. Он знал, что полёт без залюзи не надёжен, но понадеялся на своё искусство пилотирования. Выполнял полёт по большому кругу в таком удалении от него, что в результате отказа мо от части не мог спланировать на аэродром без мотора. Переохладив мотор при планировании, Чкалов не смог воспользоваться им и не дотянув до аэродрома, приземлился на посёлок Авторы второго акта забыли о том, о чём прекрасно знали авторы первого. Отказ мотора произошёл не только в результате его переохлаждения, но и ненадёжности конструкции управления газом, что отмечалось в акте 1938 года. Но такое странное, если не преднамеренное упущение, обратил внимание прославленный лётчик Бойдуков. Он же вспоминал о случае, произошедшем за 3 дня до гибели Чкалова, 12 декабря 1938 года. Тогда Валерий Палч вернулся с аэродрома, зашёл сначала к Бейдуковым, их квартиры располагались на одной лестничной площадке и рассказал вот о чём. Утром того дня Чкалов сел в ИС-180, запустил мотор и стал рулить и делать развороты в центре аэродрома. Найдя, что всё идёт нормально, испытатель решил по самой длинной диагонали аэродрома от Боткинской больницы к аэропорту у Ленинградского шоссе начать подлёты, подняться в воздух на 1-2 м от земли, опробовать эффективность всех рулей и понять, насколько устойчив самолёт. Когда истребитель набрал уже приличную скорость, Чкалов вдруг увидел, как через центральные ворота Быстро въехали три легковых автомашины Поккард и стремительно помчались к центру аэродрома на переезд ему. Догадаться, что при продолжении разбега самолёт столкнётся с машинами, двигавшимися ему навстречу, было не трудно. Поэтому оставалось только сбавить обороты двигателя и нажать на тормоза. Поккарды вели себя вполне профессионально. Два из них практически упёрлись в крылья, а третий встал под винт. Из одного автомобиля вышел начальник личной охраны Сталина. Забравшись на крыло ИС-180, он сказал Чкалову: "Иосиф Весельевич, предупреждаю вас, что самолёт неисправен, а поэтому прошу вас развернуться назад и рулить на заводские стоянки. В воздух подняться мы вам не дадим". Чкалов был расстроен. У него в этот день всё хорошо ладилось, никаких неисправностей не обнаруживалось. Да и хотелось побыстрее испытать истребитель в воздухе. Развернув самолёт в сторону завода, он парулил на стоянке, и когда до них оставалось каких-нибудь 200 м, двигатель М-88 неожиданно заглох. Подъехавшие механики моторного завода раскопотели мотор и все увидели, что управление дроссельной заслонкой карбюратора мотора вновь сломалось. Вновь Потому что из документов видно, что ломалось оно уже не единожды и на заводе, и на аэродроме. Её чинили, улучшали, но, видимо, до конца дела так и не довели. Очень многих удивляло и сейчас продолжает удивлять то, что Сталин заранее узнал о том, что могла произойти авария в воздухе, и успел вовремя перехватить рулившего по аэродрому Чкалова и заставить его повернуть самолёт на стоянку. Он строго предупредил дирекцию завода ИКБ, чтобы были приняты действенные меры по повышению надежности И-180. Довольно интригующе выглядит этот эпизод. Спору нет, в то время возможно было всякое, но ведь Сталину было в таком случае куда проще, надежнее и быстрее вызвать Паскребышева и отдать необходимые приказы. Или же на подобный показной вариант Предотвращение неминуемой аварии были у Сталина какие-то свои причины, о которых мы можем только догадываться. Пока все это выглядит лишь как загадочная история. Тем более, что существуют документы, излагающие данные события по-иному. Например, в задании на первый вылет И-180 12 декабря сообщается о том, что при пробной предполетной пробежке сломалась тяга нормального газа. И если этот вылет действительно был запрещён лично Сталиным, то кто бы тогда осмелился разрешить полёт всего через 3 дня. Однако, в акте правительственной комиссии 1938 года на этот счёт имеется такая фраза: "Самолёт был выпущен в полёт 15 декабря с рядом неустранённых дефектов, вследствие которых Союзом правительством был запрещён полёт именно на этом самолёте 12 декабря. Эти слова указывают всё же на возможность появления на лётном поле Поккардов. Других-то запретов на полёт 12 декабря не было. Теперь о причине, повлёкшей за собой переохлаждение мотора. Некоторые видят её в том, что на И-180 не были установлены жалюзи. По эскизному проекту установки жалюзи не предусматривались. Не существовало тогда еще и хорошей конструкции жалюзи для капота НАКО, который был установлен на истребителе И-180. Широкое внедрение жалюзи на двигателях с капотом НАКО началось значительно позже. Все это объяснимо, ведь в ту пору, по сути дела, создавалось следующее поколение советских истребителей, и, следовательно, при этом возникали и решались новые конструктивные и технологические проблемы. и первопроходцами в этом непростом деле были конструктор поликарпов и летчик-испытатель Чкалов. Однако имеются свидетельства того, что жалюзи все же на самолете были установлены. Снять их быстро перед полетом было практически невозможно. Держать же их открытыми при морозе в 27 градусов не могли, так как даже на земле при прогоне двигателя стоило только перейти на малые обороты, как мотор глох. Чкалов не мог не знать об этом. То есть, жалюзи были, несмотря на утверждения очень многих исследователей. Тогда невольно напрашивается вопрос, куда же они могли деться? Кто-то их специально снял? С какой целью? Или же они не сработали? И сможет ли кто-либо найти или подсказать правильный ответ? Полетное задание на первый полет И-180 15 декабря — подписанная Полекарповым содержала по существу два пункта. Пробный полёт по кругу шасси не убирать. А чтобы наверняка выполнить распоряжение конструктора, шасси самолёта были намертво законтрены, убрать их было невозможно. Лётчику запрещено убирать шасси. Почему? Уж не потому ли, что кто-то боялся перегрузок? Или же не слишком верили в механизм уборки шасси и костыля. Невольно напрашивается мысль, что эти проверки показали плохую работу механизатора, поэтому-то и решили шасси законтрить, а отладить его позже, после первого полёта. Почти 3 недели до 15 декабря на московском аэродроме была нелётная погода. С утра был густой туман, временами изморозь, переходящая в снег. Температура колебалась от нуля до двух градусов, но 15 декабря установилась ясная погода, светило солнце, а температура упала до минус 27 градусов по Цельсию. Такой низкой температуры никто не предполагал. В этот день 15 декабря, как всегда при первом вылете опытного самолета, все вылеты с аэродрома и все аэродромные работы были прекращены. Самолет Поликарпова при подготовке к первому полету находился на стоянке у ангара, где на него устанавливались контрольные приборы, некоторые агрегаты. Должны были поставить и жалюзи. Чкалов поинтересовался, сколько времени потребуется на установку жалюзи. Ответ был неопределенным, часа два, три, может больше. Валерий Павлович понял, что в этом случае назначенный полет может не состояться. Была зима, темнело рано, и он решил не подводить конструкторов и рабочих и лететь без залюзи. Конечно, он надеялся на хороший исход испытания, но вышло иначе. Поднявшись в воздух, Чкалов совершил полёт по коробочке, по кругу, затем пошёл на второй круг на большой высоте 2000-2500 м вместо положенных 600. И на большом удалении от аэродрома Выполнив круг, стал снижаться, сбавив газ. В это время заглох мотор. Аэродром был ещё далеко. Чкалов увидел слева скопище высоких антенн радиостанции. Почему было намертво законтрено шасси? Ведь вполне можно было просто запретить лётчику убирать их, но зачем же делать этот процесс вовсе невозможным? Любому сегодня ясно, что если бы они убирались, и самолёт меньше терял бы скорость и не пришлось бы волноваться Чкалову, что он заденет ими крышу жилого барака. Другой, может быть, и пошёл бы на это, тем более что крыша даже амортизировала бы удар, но Чкалов понимал, что в бараке могут быть люди, поэтому в самый последний момент и свернул в сторону. Самолёт с выключенным мотором врезался центропланом, местом соединения крыла с фюзеляжем, в металлическую высоковольтную опору. От удара Чкалова выбросило из самолёта вместе со штурвалом, за который он продолжал держаться в полусогнутом положении. Упав на землю, он ударился головой о двутавровую балку и перебил себе мозжечок. Если бы он упал хотя бы сантиметров на 20 дальше, то вполне возможно, остался бы жив. Чкалов был очень крепким от природы, поэтому и выходил целым и невредимым. из многих опасных переделок. Свидетельствует очевидец. На куче древесного материала лежал самолёт с отделившимся правым крылом и мотором. Мы поняли, что случилось непоправимо. За забором на шоссе с правой стороны по полёту стоял автобус, и было много народу. Когда пришли сотрудники из больницы имени Боткина, которые отвезли Валерия Павлоча, то они рассказали, что произошло. От сильного удара его выбросило из кабины вместе с сиденьем. Он ударился головой о катушку из-под кабеля. Мы, пролетая над местом падения, видели её. Валерий Палч после падения жил ещё 2 часа, и последними его словами были: "В случившемся прошу никого не винить. Виноват я сам". 17 декабря 1938 года конструктор И. 180 Поликарпов не сумел толково ответить членам правительственной комиссии на весьма простой вопрос. Почему и зачем законтрили рычаг уборки шасси до да так, что даже в чрезвычайно опасных обстоятельствах испытатель не мог использовать весьма эффективную возможность уменьшить лобовое сопротивление самолёта и увеличить его подъёмную силу. Объяснение Поликарпова свелись к следующему. Вы же знаете, Валерий Павлович, Он мог бы вздумать определить скоростные характеристики и 180. Но мы считали, что не следует усложнять испытателю первый полёт. А ведь кому, как не Полекарпову, было знать, что центральный аэродром имени Фрунзе на своих границах имел высокие препятствия. И поэтому вполне могло возникнуть срочное безотлагательное решение убрать шасси, чтобы повысить скороподъёмность и не врезаться в дом или ангары. И понадобится это может как при взлёте, так и при посадке. Чекалого не хватило всего каких-нибудь 500-600 м, чтобы достичь границ аэродрома и посадить машину. Если бы механизм выпуска и уборки шасси не был намертво законтрен, то он мог бы убрать их при отказе двигателя и сесть, как говорят, на пузо. Но он не смог сделать этого. Его просто лишили такой возможности. Имеется и еще один документ, дефектная ведомость, в которой описываются 32 выявленных предполетных дефекта самолета И-180. Решения по ним практически совпадают, исправить только после полета, который состоится 15 декабря. Каждый летчик знает, что слишком часто аварии и катастрофы происходят не по одной какой-то причине, а от неблагоприятного стечения нескольких в отдельности, может быть и весьма незначительных дефектов. И поэтому мы вправе предположить, что подобное вполне могло произойти и на этот раз. Да, каждый из перечисленных дефектов в отдельности сам по себе, казалось бы, не вызывает особых опасений, но определённая совокупность их могла привести к непредсказуемым последствиям, предусмотреть, которые порой невозможно. И все в один голос указывают что причиной катастрофы вполне могло быть именно то, что мотор переохладился из-за больше, чем было предусмотрено в задании, высоты полёта. Действительно, в задании на первый вылет И-180 говорится: "Характер задания первый вылет без уборки шасси с ограничением скоростей согласно указанию главного конструктора завода товарища Поликарпова". По маршруту CA, то есть по кругу над центральным аэродромом, на высоте 600 м. Продолжительность 10-15 минут. Хотя Валерий Чкалов относился к испытаниям всегда с большой серьёзностью, нарушение полётного задания явно было. Почему же лётчик всё-таки пошёл на это? Мысленно поставив себя на его место, можно предположить следующее: Сделав положенный круг по коробочке, Чкалов успокоился, увидев, что машина его не подводит. Обрадованный этим, Чкалов и пошёл на второй круг, на большой высоте, хотя, конечно же, понимал, что нарушает этим полётное задание. Но он до конца верил в самолёт, как и в его главного конструктора. Как всё это закончилось, мы знаем.